Он делал вид, что не придаёт никакого значения пребыванию иностранцев около своей деревни, и отвечал Жерару так, будто эти люди в его глазах вовсе не существовали или не имели с ним никаких отношений. Однако молодой парижанин, выйдя однажды вечером прогуляться и присев отдохнуть у леса, При свете луны увидел Обрука в соседнем лагере разговаривающим с Руруком. Это тайны и ложь сомалийского начальника показались весьма подозрительными. Но что было делать и как воспрепятствовать замыслам двух сообщников? Жерар не нашёл иного средства, Как попробовать самому подружиться с руруком. На другой день, проходя мимо палатки карлика, он увидел его сидящим на земле и чистящим красивое европейское ружьё. Удивившись, что в руки дикаря попало такое оружие, Жерар сразу остановился. Какое у тебя прекрасное ружьё, сказал он ему приветливым тоном. У тебя также есть и необходимые боевые припасы? Да. Ответила лаконично Рурук. И у твоих товарищей есть такие же ружья? Да. А откуда вы их достали? Оттуда, сказал карлик, указывая мизинцем на юг. И ты умеешь владеть им? Ещё бы. Хочешь, я покажу тебе? Он вынул из закушака патрон, зарядил ружьё, приложил его к плечу и не целясь, убил маленькую синюю птичку, спокойно пролетавшую в нескольких сотнях метров от него. Что? Видишь? сказал довольный Рурук и с улыбкой, не предвещавшей ничего доброго, принялся опять за прерванную работу. Жирар попробовал возобновить разговор, но так как карлик ничего не отвечал ему, то он ушёл. С того момента, как Жирар узнал, что у этих людей есть огнестрельное оружие, их намерения показались ему ещё более подозрительными. И теперь он уже не сомневался, что Рурук и Обруку замышляли заговор. Люди соседних племён тоже моеры выбивались из сил, чтобы найти слоновую кость и сбыть её купцам. Эту кость складывали в одну из палаток, и караван продолжал вести тот же однообразный образ жизни: сажать сеть, собирать и прочее, не вмешиваясь в дела туземцев. Мусульмане этой шайки совершали ежедневно омовение утром и вечером, молились около палаток, оборотившись по направлению к Мекке и вообще, казалось, строго соблюдали все правила, предписанные Кораном. С виду трудно было представить более кротких и честных людей, занимающихся исключительно своей торговлей и земледелием. Но, несмотря на это, Жерар Рейн, не переставал опасаться их. Ему всё время казалось, что Рурук и в особенности Гассан, начальник арабских купцов, под долгу устремляли на них, а главное, на его сестру свои отвратительные глаза, что сильно беспокоило Жирара. Можно было подумать, что они что-то соображают, глядя на них. совсем как лошадиные барышники, оценивая лошадь, которых Жерар видел на рынке, когда его отец покупал пони. Присутствие арабского лагеря усиливало безмолвную тоску, воцарившуюся теперь среди пленников в деревне. Кроме того, на них убийственно действовал удушливый, своеобразный воздух, распространяющийся из африканского леса. Помимо их личного горя и постоянных опасений, они страдали от спёртого запаха разлагавшихся растений и нестерпимой жары. Казалось, что даже птицы измучились от этого раскалённого воздуха и не в силах были петь. Только издале ледоносилось порой завывание слона или рёв дикого зверя. Путешественник, попавший сюда, должен чувствовать какое-то томление и безысходную тоску. Казалось, что лес скрывал в себе страшные тайны. Чудились привидения, насилие, преступления, в воображении невольно рисовались всевозможные убийства. Невольно содрогаешься при мысли о том, что происходит в этом лесу. Сколько крови пролито на эту дикую землю. Днём всюду тишина и бездействие. Люди и животные дремлют в изнеможении. Ночью же всё меняется. Не успеет луна светить верхушки деревьев, и высокие травы не успеют таинственные тени замелькать во всех направлениях, как всё оживает, пробуждается от спячки. Со всех сторон слышится движение, шум. Животные оживают, хищные звери оставляют свои берлоги и отправляются на добычу. Большие змеи развёртывают свои кольца и ползут на охоту, оставляя после себя на траве длинную борозду. Ночные птицы перелетают с ветки на ветку со странными криками, и запах цветов наполняет атмосферу тяжелыми, густыми испарениями. Монотонное пение, крики огромных лягушек в изобилии водящихся в Африке усиливают тяжелое впечатление. Тогда туземцы берут там-тамы, выходят, как призраки из своих душных хижин, начинают петь, плясать и пить. Забывая, что им со всех сторон угрожают леса и силы природы, что звери и даже растительность могут задушить их. Плодородие почвы для них не благо. Растительность здесь гнёт в ужасающих размерах, сея лихорадку и смерть. Негр прозибает, относясь апатично к зловердной природе. которую он не сумел покорить себе. Окружённый разными опасностями, он живёт изо дня в день, погружённый в невежество и варварство, и обращаясь иногда с бесполезными мольбами к своим противным идолам, но решительно ничего не предпринимает, оставляя себя на произвол судьбы.